потому что Руф Нервилан расположен ко мне, как никогда раньше. В моих объятиях он теперь так пылок, хотя все еще неравнодушен к Домиции, и и к Мисс Салине, которые хотят украсть его у меня. Тебе этого мало? Тебе и вправду кажется, что этого недостаточно?» Почти рассердившись, стала допытываться колдунья. «Неужели ты не понимаешь, что хочешь победить свойство человеческой натуры, благодаря которому мужчина и женщина – влекомые друг к другу, одновременно обретают тысячу других разнообразных чувств. Кто может быть несчастнее влюбленных, желающих убить саму любовь? Неужели это тебе неизвестно? Стоит только усталости овладеть тобой и нервиланом, как вы с безразличием отвернетесь друг от друга и будете рады разорвать узы, постылые для вас обоих. Так нужно ли огорчаться, что от любовной близости в одном человеке растет пресыщение, а в другом, наоборот, еще больше разжигается страсть. Говорю тебе, в себе своего любовника, ты сама скоро охладеешь к нему и будешь рада найти другого, не похожего на того, кто стал всего лишь безвольным отражением твоих собственных желаний. Это ведь то же самое, что глядеться в зеркало перед тем, как идти на свидание. Но настоящий любовник тот, кто всегда находит в себе новые силы, то вечно горит огнем страсти. «Браво, хорошо сказано!» — подхватила Лакуста. «Но что же из себя представляет настоящая любовь? Каждая новая страсть всегда кажется самой настоящей, самой вечной, а потом, когда она проходит, то мы вдруг обнаруживаем в ней всего лишь легкое увлечение, мимолетную забаву. Ну вот тебе пример. Не казалось ли тебе лет эдак пять назад, что ты навеки полюбила Марка Аквилия Юлиана? Однако не прошло и года, как в твоем сердце иссякли все чувства к бедному Аквилию, который по-прежнему был без ума от тебя. Нет, с Аквилием все было по-другому, потому что... Да каждый раз все бывает по-другому, хотя в конечном счете все и всегда повторяется. Не так ли было с Гнеем Ленцеем Сатурнином? Тогда ведь единственное отличие этого твоего увлечения от других состояло в том, что Сатурнин присытился раньше тебя. Разумеется, внезапно повысив тон, продолжала Лакуста. Против такого непостоянства у нашего искусства есть немало средств, силу которых ты испытала на своем опыте. Но даже эти средства подвержены воздействию определенных флюидов, влиянию звезд, времени, места и способа их применения. Поэтому вместо того, чтобы жаловаться, тебе нужно быть благодарной моему зелью, постараться доказать своему возлюбленному, что ты его любишь по-настоящему. «Ты сначала испугала меня», — проговорила Юлия Силана, вставая, «но теперь я чувствую в себе новые силы. А когда зелье кончится, отдай мне фиал. Я приготовлю тебе другую настойку. Ее назначение в том, чтобы твой любовник не перестал любить тебя». «А потом?» «Не сомневайся, потом он будет любить тебя и без всяких зелий». «Да помогут мне боги!» «Лакуста тебе поможет!» С жаром воскликнула колдунья. Она проводила Юлию Селану к дверям и, прощаясь, вышла с ней из комнаты. Спустя некоторое время она вновь появилась в кабинете, сопровождаемая Клавдием Тиберием Друзом, облаченным в длинную тогу, подбитую белоснежным мехом. «Какие обстоятельства привели в мой бедный дом знаменитого Клавдия тебе?» «Тише!» — прошептал Клавдий испуганно озираясь по сторонам. Ради всех богов, не называя моего имени. У меня холодеет спина при мысли, что кто-нибудь зайдет сюда. Шесть месяцев я собирался к тебе, и каждый день говорил себе, «Нет, лучше пойду завтра». Но на завтра мне вновь не хватало мужества, потому что одно дело сказать, а другое сделать. К тому же храбрость не относится к достоинствам образованного человека. Но, наконец, сегодня я набрался храбрости за купком фалернского вина, и Бахус мне помог прийти к тебе. Позволь, я присяду. Конечно, присаживайся». Клавдий в изнеможении упал на софу и, отирая крупные капли пота, выступившие на его багровом лице, принялся со смешанным выражением страха и любопытства рассматривать комнату и приспособления для опытов, находившиеся в ней. Ты мудрая женщина, по крайней мере, мне так говорили. И еще мне говорили, что на тебя можно положиться. Это правда? Я не знаю никого, кто мог бы пожаловаться на меня. Но зато мне известно множество людей, даже таких богатых, как Лолия Паолина, у которых есть все основания быть благодарными моему искусству.